Глава 83. Амулеты. Схватив желтовато-коричневый бумажный свёрток с травами, Богда вышел из лавки народных трафлоусна. В ожидании кареты на него не зашло озарение. Он потратил 10 фунтов, чтобы купить мешок с травой. Это же его месячная зарплата. Если бы не доверие Канни Джойсо, он не взял бы столько денег в гадательный клуб. Может быть, мистер Моретти взял всего 8 пенсов, потому что состоит в сговоре с владельцем лавки Лоусна, и зарабатывает на этом деньги. Это же классическая афера. Когда бог дошёл до этого, он начал подозревать Клейна. Он даже начал подозревать и Джойса Санны. Когда перед ним остановилась карета, мужчина посмотрел на траву в своей руке, не в силах заставить себя вернуться, а он с тяжёлым сердцем вошёл в экипаж. Внутри лавки народных трав Лоусна, понаблюдав за уходом Богдая, владелец магазина повернул голову и крикнул в дверь, где лежала куча трав. Шармейн, с сегодняшнего дня прекрати покупать травы. Почему, мастер? Из двери вышел красивый молодой человек с растрёпанными волосами. Владелец магазина улыбнулся. Это шестнадцатый клиент, пришедший за моей славой. Если это будет продолжаться, Я думаю, ночные ястребы, механизм коллективного разума или уполномоченные каратели обратят своё внимание. Когда придёт время, нужно подумать о переезде в другой город. Э, тогда, а может, стоит сдать лавку в аренду? Шармин, понимающий, вздохнул и беспокоился. Владелец магазина лишь усмехнулся. Если хочешь остаться, можешь стать владельцем этого магазина. Ты уже разбираешься в травах, и можешь делать целебные сборы. Конечно же, не забыть перечислять половину доходов на мой анонимный счёт в банке Бэклонда. Но я ещё не выучил того, в чём вы действительно хорош. Шармен уже устал от того, что ни в одном городе они не задерживались больше чем на год. Но ему не хотелось бросать изучение магических формул, в которых был так хорош его мастер. Владелец магазина неспеша качнулся на своём стуле. Это не то, чему можно научиться только потому, что ты этого хочешь. Перед глазами Богда застыла чёрно-зелёная пузырящаяся жидкость. От неё пахло воничьими носками, а от цвета, за которого у него начиналась работа, заставлял глубоко сожалеть о сегодняшнем поступке. Когда кровь петуха попала в лекарство, отец Богда с беспокойством посмотрел на сына и сказал: "Я думаю, что операция лучший вариант". Несколько капель петушиной крови запозарились кипящей жидкостью и быстро исчезли. Богда глубоко вздохнул. Если лекарство не сработает, я подумаю об операции. Повелитель будет присматривать за тобой. Отец с бок даже сам нарисовал треугольную освящённую эмблему ему на груди. К тому времени, когда кипящая жидкость остыла, он будто решил, что не стоит тратить 10 фунтов впустую. Он поднял правую руку и закрыл глаза, потом запрокинул голову одним глотком выпив лекарство. Он елеком почувствовал во рту металлический привкус крови. И чуть не выплюнул всё, что только что выпил. Той ночью у Богда было расстройство желудка. Он 6 раз ходил в туалет и заснул уже, когда Алло луна полностью исчезла. По прошествии известного количества времени он вздрогнул и проснулся. Ему приснилось, что начальник сделал ему выговор на работе. К счастью, я взял 3 дня отпуска, мне не нужно спешить на работу. Богда вздохнул с облегчением и обнаружил, что чувствует себя намного энергичней. Это резко контрастировало с тем вялым состоянием, в котором он находился последние несколько недель. Когда Потиналцы нажал на правую сторону живота, он заметил, что та область, которая раньше болела, когда на неё немного надавливали, теперь не вызывала дискомфорта, только обычное ощущение, что на кожу что-то давит. Только не говорите, что с надо бы на самом деле эффективно. Травник просто дурачил меня. Богда удивился и с недоверием встал с постели. Он потянулся и почувствовал, как к нему возвращается прежнее здоровье. Он очень долго молчал, после чего тихо пробормотал: "По словам травника, мне нужно выпить лекарство дважды. Когда закончится тем, я пойду в больницу, чтобы провериться у врача". Травник не сказал, сколько раз в день я могу пить это снадобье. Я всё же думаю, что он обманщик. В отделении штатского персонала травника после предварительного запроса Клейн получил место, где его бы никто не беспокоил. Он взял нож и начал опускать из него свою духовную оболочку. Со всей серьёзностью он вырезал заклинание и символы на двух серебряных подвесках. В заклинании на Гермесе была просьба помочь избежать несчастий. Два мистических знака символизировали богиню вечной ночи, а также императрицу бедствий и ужасов. Помимо этого, Клейн добавил номер пути, соответствующий богине, цифры 7 и магическое пожелание. Кроме таволя, по вы подвёски амулеты должны иметь гравировку на обеих сторонах. Все символы заклинаний и пожелания должны быть вырезаны на строго определённых местах. Амулеты, распространённые среди простых людей, полны ошибок. Справа от Клейн накопилось уже много испорченных заготовок, но только убедившись, что он уже уверенно держит нож, Клейн осмелился приступить к амулетам Лейбенса и милисцы. Успокоив разум, Клейн начал источать духовную оболочку из кончика ножа. На поверхности серебряного молота появилось число 7. Он уже закончил вырезать заклинание и символы на одной стороне, осталось закончить вторую сторону. Отложив нож и увидев, как соединились все гравировки, Клин почувствовал странный, но вместе с тем величественный, и жутковатый прилив энергии во всей комнате. Энергия так же быстро исчезла, а заклинания на обеих сторонах молота в духовном зрении Клина казались завершёнными, они излучали спокойную тьму. Калейно осторожно отполировал серебряный амулет, состоящий из круга, разделённого вертикальной полоской серебра. Поверхность казалась прохладной при прикосновении. Готово. Он с радостью положил готовый амулет и ещё один, который закончил ранее, себе в карман, планируя передать их Бьанстону и Милиссе. Амулеты, созданные под осторожными, были более эффективны. Они позволили владельцу избегать несчастий, но ничего сверхъестественного. Кроме того, их эффективность постепенно снижалась. Если создатель не использовал ритуальную магию высокого уровня, то амулет сохранял свою эффективность всего год. Что касается тех самых ритуалов, то они очень требовательны к духовной оболочке. Сейчас Клейн ещё недостаточно силён. Когда придёт время, я смогу использовать духовную оболочку, чтобы создать ещё один. Кевнов подумал Клейн и начал собирать разных стол. Он не сделал такой вот для себя, потому что подобные амулеты имели лишь незначительное влияние. А Клейн стремился лучше понять заклинания, прежде чем пытаться соединить их с ритуальной магией. Он хотел создать защитные амулеты, которые можно было активировать по голосовой команде. Когда Клейн вышел из офиса и приготовился отдать повреждённые заготовки, но увидел, как к нему подходит капитан в своей чёрной штормовке. Глубокие серые глаза скользнули по Клейну и отдало лобнцоса. Клейн Святой собор одобрил запрос. Теперь вы штатный сотрудник. Отлично, Калин выразил своё восхищение. Донкивнул улыбко сказал: "Теперь вы можете получить компенсацию в размере 3 фунтов за эту неделю. Будете получать по 4,5 фунта каждую неделю до тех пор, пока аванс не будет выплачен. Кстати, я упоминал ритуал ночных ястребов. Каждый штатный член ночных ястребов должен самостоятельно выполнить миссию. Так и так можно получить признание коллег. Учитывая продемонстрированные выдающиеся результаты, думаю, вместо этого могу назначить вам обычную миссию. А когда разберётесь с ней, я официально представлю вас ночным ястребом Тэнгона. Кален без колебаний ответил: "Хорошо. 3 фунта плюс компенсация в 7 фунтов. Покупка нового костюма уже не проблема. У него даже останется довольно много сверху". Однако кто знает, когда начнётся моя миссия. Колин весь день ждал воскресенья, дня рождения Селены. Переодевшись в свой костюм и воспользовавшись щёткой на носовом платке, чтобы привести в порядок цилиндр, Колин с удовлетворением посмотрелся в зеркало, прежде чем спуститься на первый этаж. В этот момент Милисса подбирала одежду Бенсону. Что-то не так? Бенсон приподнял трость, чувствуя себя немного не в своей тарелке из-за взгляда сестры. А глядя в себя, Бенсон думал, что с ним всё в порядке. Он выглядел довольно прилично. Мелисса перестала пялиться на него и с серьёзным выражением лица сказала: "Бенсон, твой костюм очень старый. На ужине по случаю дня рождения будет много прекрасных девушек и женщин, и я думаю, что этот костюм форменно неуважение". Колейн хотел задать несколько вопросов, однако, услышав тон Мелиссы, сразу понял, что происходит. Он усмехнулся и сказал: У нас одинаковая фигура. Бенсон, можешь примерить мой второй костюм? Колин уже сообщил своим брату и сестре о покупке нового костюма. Он объяснил это, сказав, что одежда порвалась при осмотре некоторых предметов, поэтому компания выдала щедрую компенсацию. Конечно, клиент скрыл, что его повысили с увеличением оклада. Он боялся напугать их и планировал рассказать об этом только через полгода. Такое объяснение вызвало у Бенсона и Милиссы сильную зависть. Дем начинала казаться, что Терновник был безупречным работодателем. В этом же нет необходимости, возразил Бенсон, не осознавая всю серьёзность ситуации. Нет, это чрезвычайно важно. Колен взял Бенсона за плечи и повёл вверх по лестнице. Мой костюм висит на вешалке для одежды. После того, как Бенсона Шелмендон поднялся по лестнице, Колен обернулся и улыбнулся Милиссе. Ты надеешься, что Бенсон воспользуется возможностью, предоставленной днём рождения Селены, чтобы найти себе девушку? В последнее время он прочитал довольно много газет и журналов и знал, что аристократы среднего класса используют званый ужин как повод познакомиться. Милисса торжественно кивнула. Да, Бенсон слишком много пропустил из-за нас. Сестрёнка, почему ты ведёшь себя как мать? Колин посмотрел на Милиссу, покачал головой и рассмеялся.